в десятки тысяч раз до зимы трещит его зашкаливает а в колхозных конторах висят объявления подписанные районными радиологами что лук салаты помидоры огурцы всё можно есть всё растёт все едят что они сейчас говорят эти районные радиологи секретари райкома в партии как оправдываются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 оправдываются. Я сохранила много инструкций, совершенно секретных. Я все их вам отдам. Напишите честную книгу. Инструкции по обработке заражённых куриных тушек. В цехе по их обработке требовалось быть одетым как на загрязнённой территории при контакте с радиоактивными элементами. В резиновых перчатках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 в чистые. Водители, которые возили таких телят, рассказывали, что телята были смешные. Шерсть до самой земли и такие голодные, что ели всё: и тряпки, и бумагу. Их кормить было легко. Продавали в колхозы, но если кто хотел, мог взять себе в своё хозяйство. Уголовные дела